Глава пятая. Домой. Вышли, когда солнце перевалило зенит. Воз со скарбом тащила старая хуторская лошаденка, девушки с детишками ехали на большой телеге бортника, которую тащил невысокий, но мощный мул, там же разместилась старуха с раненой женщиной. Мы же в качестве охраны разделились по я шел первым, Чуба составлял мне компанию. Лад с шли в варьер замыкая нашу маленькую колонну. «Гноми, объясни, если вступившие в игру миры вынуждены раз в определенное время принимать вызов, то должны создать и поддерживать что-то типа регулярной армии для защиты. А с твоих же слов я понял, что сюда отправляют всех жителей, кто не смог хорошо устроиться на родине». «Ты думаешь, что такие, как я, быстро попадаем на третий этап?» Засмеялся Чуба. «Да максимум, что мне светит, это набрать 10 уровней на втором. И то для этого мне понадобится вся моя жизнь. Право защищать свой мир получают лишь избранные. Их с детства готовят к этому. По достижении совершеннолетия такие игроки погружаются в игру и практически не покидают ее». «Да уж, может, и зря я так переживаю, раз настолько тяжело добиться серьезных успехов и перейти на третий этап». «Ты не напрягайся. Если ваши правители с умом подойдут, все у вас будет хорошо. Предупрежден, значит вооружен». Мы замолчали. Сзади слышался детский гомон. Из леса доносился птичий щебет. Поскрипывали колеса, шурша мелкими дорожными камешками. На душе было спокойно. «Слушай, а почему ты установил нейроимплант-восьмёрку?» Я посмотрел на чубу с недоумением. «Да меня никто не спрашивал. Голос сказал что-то про высокие показатели, потом про принудительную установку, потом боль, и всё. Вопросов вообще не было». Теперь гном с удивлением уставился на меня. «Интересно». «У нас при регистрации система запрашивает, насколько приближенно к реальности разумному будет комфортно играть, согласовывает с ним ряд вопросов и только после устанавливает нейроимплант». Гном был так заинтересован, что не заметил изменений в обстановке. Пришлось придержать его за плечо. Я поднял руку, оборачиваясь назад. Наши девушки-возницы увидели мой знак и натянули вожжи. Лад с бортником поспешили к нам. Собравшись все вместе, начали рассматривать причину остановки. Впереди саженях в сорока стояли две фигуры. Одна невысокая в черном бесформенном балахоне. Лицо скрывает капюшон. В руках длинный темно-серый посох, в навершии которого светится алым крупный рубин. От колдуна, это мог быть только он, распространялась аура Мары, богини смерти. Даже на таком расстоянии я это чувствовал. Вторым был зеленокожий гигант. Большую часть его тела прикрывала кожаная броня, вся покрытая металлическими шипами. Зелёный стоял, широко расставив ноги, и опирался на огромную секиру. «Ну всё, приехали!» Грустно произнёс Альф. «Плакали мои денежки. Пятый уровень у обоих сейчас нас будут мало-мало убивать». Соки, Хрипло вторил ему гном. Проклятые пекашеры! Нигде от них покоя нет. Что им нужно? Я удивился, почему мои друзья так настроены, словно мы уже сдались. Всё им нужно. Эти гады всё гребут под себя, нападают только на слабых. Ненавижу! Чубу аж трясло от злости. Стойте здесь, Игор Лад, будьте наготове. Начнётся бой, стреляйте по колдуну, его первого надо валить. «С Зелёным проблем не будет». Я двинулся навстречу Татям. Уже почти подошёл, когда услышал характерный хлопок тетивы по кожаной перчатке и стремительно ушёл перекатом в сторону, доставая меч с трофейным кинжалом. В то место, где я был мгновение назад, вонзилась стрела. С дерева стреляли. «Заточка, какого хрена?» — пробасил Зелёный. «Зачем раскрыла себя?» «Да ты на рожу этому посмотри, он же так и просит кирпича!» Раздался справа из придорожного леса женский голос. «Кто ж знал, что он такой шустрый? Сейчас я его завалю!» Я не стал дожидаться, когда меня нашпигуют стрелами, и зигзагами бросился к гиганту, стараясь не оказаться между колдуном и своими друзьями. Мимо просвистела стрела, предназначенная служителю Мары, и, не долетев до него пару локтей, осыпалась прахом под ноги. Колдун злорадно захохотал. А зря! Следующим прилетел болт из монструозного арбалета Игоря. Защиту он не пробил, завяз в полыхнувшем сером магическом щите, но колдуна пронило. Он оступился, запнулся и упал на пятую точку. Все это я наблюдал, стремительно сокращая расстояние до зеленого. Гигант стоял не меняя позы и скалился. За точка! «Валер, болетчик, а он мне щит снес!» Заверещал колдун. Он, не вставая, пятился за спину здоровяка. Капюшон слетел, обнажив лысую, как коленка, голову, всю испорченную подкожными рисунками. Зря он озвучил свои страхи. Хех! Мощнейший удар секиры пронесся над головой, а я, скользя на коленях, резанул здоровяку кинжалом по бедру. Перекатился через плечо, при этом кинжал пришлось выронить. Сходу, продолжая движение, мечом рубанул по шее колдуну, срезая поганую голову начисто. «Сука!» — сзади взвыл зеленый. «Я тебя фарш порублю! Я тебя в землю вобью по уши, гнида!» Я по инерции сделал несколько шагов вперед, развернулся к врагам. Голова колдуна скатилась на обочину. Тело дёргалось в конвульсиях, из перерубленной шеи хлыстала фонтаном кровь. А вот на ноге гиганта была лёгкая царапина. Кровь едва выступила из пореза. Сложный противник. Наши взоры встретились. Глаза здоровяка были полны бешенством. Я поднял меч перед собой и слезнул с клинка кровь, хищно оскалившись. Гигант зарычал и бросился на меня. Какой предсказуемый. В свободную руку охотничий нож и понеслась. Пошел на сближение. От первого удара даже не уклонялся, слишком далеко от меня. Создал видимость попытки парировать следующий, а сам присел, пропуская над головой свистящую секиру. Продолжая движение, оружие врага потянуло его за собой, оставляя беззащитное левую сторону. Грех не воспользоваться. Первым шагом сближаюсь, вторым опираюсь на бедро зелёного, словно решив забраться на него, и всаживаю нож в глаз гиганту по самую рукоять. Мощным ударом меня отшвыривает в сторону, и я улетаю с сожжения на три, чудом удержав меч в руке. Кустарник у края дороги смягчает падение. Гигант дико орёт от боли, ему пока не до меня. Срываю с пояса зелье лечения, а то в глазах покраснело, как в первом бою в этом мире. Залпом выпиваю и выбираюсь из кустов, прижимая руку к боку, в которой пришелся удар. Стараясь не шуметь, двигаюсь вдоль дороги к лесу. Где-то здесь сидит лучница. «Сука! Я убью тебя!» Орет с дороги зеленый. «Подожди, некогда мне». Впереди кто-то шумит, продираясь сквозь подлесок, и я прячусь за деревом. Она выскочила прямо на меня. Чёрная кожа, белые волосы и красные глаза. Даже здесь, при плохом свете, они олили двумя углями. Я вышагнул из-за дерева, поймал за горло рукой. Чуть приподнял и резко уронил, припечатывая к земле. Лучница хекнула, схватила мою руку своими обеими, пытаясь освободиться, но ей явно не хватало сил. Да и я в дополнение надавил коленом на грудную клетку. Она еще пару раз дернулась и обмякла. Очнется не скоро, но я на всякий случай перевернул лучницу на живот, с нее же снятым ремнем стянул за спиной руки. Пора вернуться к зеленому. Тот также, бронясь во всю глотку, полез за мной, желая отомстить. Вот же глупец. На открытом пространстве у него еще были против меня шансы. Здесь нет. «Хотя у него не было выбора. На дороге его расстреляют. Лук вряд ли пробьет эту шкуру, а вот арбалет запросто. Бежать я бы тоже своих не бросил». Медленно двинулся навстречу, стараясь максимально слиться с лесом. Точно определил по издаваемому зеленым шуму его местоположение. Сместился так, чтобы оказаться с той стороны, где гигант лишился глаза. Когда он жутко бронясь прорывался сквозь лес мимо меня, я нанес режущий удар сзади, стараясь подрезать сухожилия, и тут же перекатом ушел за кустарник, разрывая дистанцию. В этот раз удалось серьезно повредить ногу зеленого. Зарычав, он попытался достать меня с секирой, перенес вес на раненую конечность. Она подломилась и здоровяк рухнул на колено. Мы встретились глазами. Гигант оскалился. А потом он что-то сделал. Ударом воздушной волны меня отбросило, как сухой лист, приложив спиной о ствол дерева. Дыхание напрочь выбило из лёгких. Зелёный громко заржал. Бросив секиру, он прихрамывая, двинулся ко мне. Какой глупый поступок с его стороны. «Козлина! Я тебя разорву голыми руками! Я оторву тебе башку!» Гигант приближался ко мне, а я не понимал, о чём он думает. Может, он решил, что я не могу шевелиться? Я сидел, опершись спиной о ствол дерева. Ноги поджаты, руки раскинуты, меч валяется в стороне. Замер, не делая никаких попыток двинуться с места. Хана тебе, непись! Зеленый остановился, не дойдя три шага. Ближе, подойди ближе. Но тот стоял, ухмыляясь своей клыкастой рожей. И тогда я плюнул в него, попал не в лицо, всего лишь на ногу. Но этого хватило. Улыбка исчезла, сменившись гримасой ненависти. Гигант сделал ко мне один большой шаг, замахнулся раненной ногой, чтобы припечатать меня к дереву, но не успел. Мое тело сработало как пружина. Благодаря опоре за спиной я одновременно двумя ногами со всей силы ударил в колено зеленому. Раздался хруст ломаемой кости, короткий вскрик и здоровая зеленая туша рухнула на землю, застыв неподвижно. Потерял сознание, что ли? Я медленно поднялся. Зелье лечения еще работало. Спина, если и болела, то незначительно. Осмотрел поверженного противника. Ничего интересного. Подобрал свой меч, убрал в ножны. Взялся за рукоять секиры. Тяжелая. Подошел с ней к зеленому и одним ударом отсек голову. «Руслан!» С дороги послышался крик Чубы. Переживает. «Жди!» — крикнул в ответ. На дорогу выходил как победитель. В одной руке секира, за плечом трофейный лук, а передо мной шипящая от неприятных тычков в спину чернокожая лучница. Чуба смотрел на меня, расширившимися от удивления глазами. «Все живы? Кто-нибудь пострадал?» спросил у гнома ища глазами оброненные мной кинжал и нож. да из чего бы мы пострадали-то, если ты всех покашников на себя взял. несколько стрел это дроу успела, конечно, выгара пустить, но я прикрыл все на щит принял. ты как её поймать умудрился? руками гноме руками Я подтолкнул пленницу к Чубе, вручил ему секиру, которую тот принял, едва ли не облизываясь, а сам стал собирать раскиданное оружие. Хорошо, что зелёный не зашвырнул мой нож в лес, долго искать пришлось бы, если бы вообще нашёл. Собрал, подошёл к колдуну, осмотрел. На шее какой-то кулон, сразу видно, на нём чёрное колдовство, как и на кольцах, которых аж восемь штук на пальцах у тёмного. Такое себе брать проклятие получишь». «Нет уж, спасибо». Подобрал посох и переломил об колено. Мой мир в свое время сильно пострадал от черного колдовства, и там с ним все разумные, в том числе и я, боролись нещадно. И без сомнения, здесь я не изменю своим принципам. Тела убитых я хотел было похоронить, но Чуба убедил, что это не нужно делать. Он просто коснулся каждого убитого, и они развеялись. Остались лишь кулон с кольцами до сапоги зеленого, правда, безнадежно испорченные. Чернокожей, которую все называли Дроу, заткнули рот кляпом. Молчать она отказалась, понося нас бранью, как отпетый бандит. Наконец, все заняли свои места, и наша маленькая колонна продолжила движение. Хотя солнце уже зашло за горизонт, но еще было достаточно светло, когда мы добрались до селения. Благодаря Игору пропустили нас без проблем. Дроу тут же сдали стражи. Бортник отправился решать вопросы с погорельцами, а мы втроем, нагрузившись как крестьянские лошади лунным серебром, покряхтовая от тяжести, двинулись к местному отделению банка. Судный дом выгодно отличался от всех строений села. Каменный, сложенный из огромных блоков с окнами-бойницами, начинающимися со второго этажа. Внутри стояла деловая тишина и приятная прохлада. Просторный холл с массивной конторкой, несколько лестниц, ведущих на верхние этажи и в подвальные хранилища. За конторкой сидел седой гном с огромным окуляром на правом глазу. И что вас привело сюда, молодые люди? Такие взять суду или, может, положить на депозит немного золота? заговорил он мягким голосом с приятным тембром. Чуба молча вытащил из мешка стержень и положил перед клерком. Глаза того расширились от удивления. «Таки уберите это немедленно туда, откуда достали. Прошу, пройдемте за мной. Боже ж мой, такие молодые и уже такие серьезные люди». Седой гном резво выскочил из-за конторки и направился к неприметной двери в дальней части холла. Мы последовали за ним. Зашли внутрь небольшой комнатки с довольно массивным столом и несколькими стульями, на которые нам указал клерк. Такие присаживайтесь, молодые люди, шо вы как не родные. Сам он обошел стол и уселся в массивное кресло. Я имею предложить вам несколько вариантов, если вы желаете положить ценный металл на хранение, имею вам сообщить, что наш банк примет ценности со всей своей любовью. Если вы желаете продать или обменять золото, таки вам крупно повезло. Наш банк именно сегодня и именно для вас делает специальное предложение, от которого вы не сможете отказаться. Мы поменяем лунное серебро на золото по весу один к двум. Я имею вас спросить, что вы об этом думаете? Оказалось, Чуба много чего об этом думает. Они с клерком долго и обстоятельно спорили, хотя спором это назвать было нельзя. Сотни предложений и аргументов. При этом клерк смотрел на нашего гнома со все большим и большим уважением. Я с интересом наблюдал за словесной битвой двух матерых торговцев. В конечном итоге Чуба добился приличного повышения цены. Лад с гномом перевели свою долю в монету, вышло у них по 10 тысяч полновесных золотых. Я свою долю оставил на хранение, оплатив банковскую ячейку на месяц. Десять золотых отдал. Вышли из банка довольные. Клерк тоже получил от нашего посещения положительные эмоции. Что-то говорил про правильных потсов и еще много того, чего я не понял. Чуба сказал, это он нас хвалит, как хороших клиентов. От банка направились к старости сдавать задание за уничтоженную банду разбойников. Все устали, хотелось быстрее порешать дела и, наконец-то, отдохнуть. Вторые сутки на ногах. Дом старосты, добротный бревенчатый пятистенок, порадовал ярким освещением внутри и встречающими нас Игором и хозяином, таким же мощным мужиком, как и его брат. Он был моложе, но все же в преклонном возрасте. «Проходите, гости дорогие!» Прогудел староста басом. «Покушайте, помоетесь, а потом о делах побеседуем. Брат мне всё рассказал, так что ничего важного, не требующего отлагательств, вы мне не сообщите». «Да нет, сначала дела, а уж потом и помоемся, и перекусим, и отдохнём». Я удивился, когда услышал от Лада такие речи. Раньше он старался не брать на себя ответственность. Чубу это тоже поразило. «Друг, всё хорошо». Спросил он Альва. «Все потом. Дела доделаем и все расскажу». «Ну и правильно, незаконченное дело отдыху помеха». Староста не стал навязывать свое мнение. «Пройдемте в кабинет». Разместились в небольшом помещении с трудом. Хозяин достал три документа, заполненных убористым почерком. На всех стояла незатейливая печать. Следом на стол легли три мешочка, звякнувшие монетами. «Вы оказали герцогству неоценимую услугу, уничтожив гнездо разбойников. За их ликвидацию наш суверен назначил награду. Я взял на себя ответственность разделить ее заранее между вами поровну. Также вам вручаются грамоты». Староста взял один документ и прочитал вслух. Предъявить всего документа на всей территории герцогства Анфис оказывать при запросе содействие и всячески выказывать уважение и почет. После прочтения грамоты по моему телу пробежала волна бодрости, такая же, как после убиения мной первой черной кошки на берегу. Я вновь почувствовал себя свежим и отдохнувшим. Это не укрылось от лада. О, Руслан, похоже, уровень взял. Град с тебя, бро. Я, пожал по очереди протянутые руки друзей, толком ничего не понимая. «Серьезный документ вам выдали!» — подал голос до этого молчавший Игорь. «Видать, серьезно досадили разбойнички герцогу нашему, раз он так расщедрился!» «Три деревни извели, демоны проклятые!» — подтвердил староста. «Мы можем идти!» Спросил Чуба, и, получив подтверждение от хозяина тепло попрощавшись, мы ушли, предварительно договорившись с Игором, в ближайшее время встретиться, чтобы посодействовать в благоустройстве спасенных хуторян. Когда вышли, на улицу, уже совсем стемнело. Освещение было только от окон домов до нескольких магических светильников, расположенных по поселку в основном на перекрестках. «Что случилось, лад?» Гном встал перед Альвом и пристально посмотрел на него. Глаза чубы заблестели от света из окон дома старосты. В них читались недоумение и тревога. «Все хорошо, дружи. Помнишь, я тебе рассказывал, что хотел выучиться на пилота атмосферных челноков, да денег не хватало? Ну вот, теперь хватает и на обучение, и на пожить, пока буду устраиваться на работу. Здесь не могу больше находиться, все достало. Ни комфорта, ни технологий. «Да тут вообще ничего нет». Под конец своей речи Лад повысил голос, срываясь почти на крик. «Это не жизнь, дружи, когда любая гнида может тебя прирезать просто так. Да, можно возродиться, но это больно, это очень больно». «Успокойся, друг, я услышал тебя. Думаешь, мне тут в радость? У меня жена и двое детей там, ты же знаешь». Чуба тоже был на эмоциях. Если бы не травма, хрен бы я сюда сунулся. Но для меня сейчас это единственный способ заработать. И неплохой, судя по сегодняшнему дню. Какой, кстати, курс игрового золота к федеральному кредиту? Один к двадцати? То, что я сегодня положил на свой счёт, там, работая по профессии, я бы копил лет пять, откладывая большую часть заработанного. А ведь у меня хорошая профессия. Была. Гном замолчал, сорвал с пояса флягу и сделал пару глотков, прокашлялся и продолжил. «Я рад, что у тебя появилась возможность свалить отсюда!» Молча постояли какое-то время. Я не лез в разговор, отчасти не понимая его сути, отчасти не чувствуя себя вправе давать советы. «Ладно, пойдемте к кольцу возрождения!» Чуба похлопал по плечу Альва. «Завтра продам оставшуюся добычу, твою долю скину тебе на игровой счет». И мы двинулись к единственной площади в деревне. Выйдя на площадь, я увидел небольшое каменное возвышение круглой формы нескольких сожжений в окружности. По краю возвышения виднелась мерцающая искорками слегка искажающая видимая преграда. Приблизившись к кольцу, остановились. «Ну, давайте прощаться, что ли?» Первым после долгого молчания заговорил Лат. Крепко обнявшись сначала со мной, потом с гномом, Альф отошел от нас на пару шагов. Хотел что-то сказать, даже рот открыл, но, махнув рукой, молча развернулся и поднялся на возвышение, тут же скрывшись за белесой пеленой. «Удачи, друг!» Успел крикнуть ему на прощание гном. «Мы еще постояли какое-то время», наконец Чуба произнес. «В общем, там ничего страшного. Поднимешься на постамент, привратник спросит тебя о цели, с которой ты пришел. Объяснишь ему, он понятливый, все растолкует. Я буду в селении еще дня три-четыре, дела порешаю, потом уйду. Если за это время не появишься, твою долю оставлю у старосты. Но все, давай, не тяни резину». Мы пожали крепко руки, и я шагнул на круг Возрождения.